Глава четырнадцатая Утром княжна проснулась на рассвете и успела собраться прежде, чем ее навестили молчаливые служанки. Девушки принесли новый наряд, который от вчерашнего отличался лишь оттенком синего и богатством золотого шитья. Волосы они вновь заплели в косички, которые девушка замучилась расплетать перед сном. Снова накрасили глаза и затемнили брови, Порадовали сытным завтраком из чая, каши и лепешек. На выходе Юленька нарочно замешкалась, чтобы проследить, кто живет в соседних покоях. Как оказалось, это подруга Тильхинан, с которой они вчера вместе делили один диванчик на приеме. Яркая, эффектная девица с крупными бедрами, жгучим взглядом и пухлыми губами. Она победно улыбалась и светилась, как новогодняя гирлянда, а вокруг велись служанки, из всех сил стараясь ей угодить. Вот и цена признанием, которыми щедро сыпал Аль-Базиллис. Княжна ощутила легкий укол недовольства, но завидовать развратной тайшинке... Пху, если девица всерьез полагает, что воин на ней женится, то ее ждет неприятный сюрприз. Настоящий мужчина не позволит даже тени упасть на репутацию возлюбленной и сделает все, чтобы она почувствовала себя особенной. Присоединившись к царевне, девушки проследовали во двор, где их усадили в паланкины и понесли к месту состязаний. Что примечательно, Альбазилис сперва поздоровался с чужеземкой и пожелал ей доброго утра. «Как спалось, моя светлая госпожа!» Пытливо поинтересовался он, когда гости устроилась на мягких подушках переносного средства. Превосходно! Правда, сначала мешали заснуть странные звуки и духота, но ближе к полуночи посвежело, и я благополучно выспалась. Юленька бросила взгляд на девицу, ревниво наблюдающую за ними из окошка паланкина. мило улыбнулась и, Задвинула шторку, давая понять, что разговаривать больше не намеренно. Конечным пунктом утреннего путешествия был амфитеатр со спортивной ареной в центре, каменными лавками для зрителей и отдельными ложами для благородных персон. Слуги установили паланкины на специальные места в царской ложе, убрали шесты для переноски и передние стенки паланкинов, преображая их в роскошные персональные лежанки. «Что это?» поинтересовалась княжна, рассматривая на арене странные приспособления из бревен перекладин с веревками вырытых рвов с мутной водой и гладких стен, выращенных из песка при помощи магии. «Полоса препятствий, которая сразу отсеет половину участников», охотно пояснила Тильхинан. «Смотри, арена!» поделена на три части. На первом этапе воины демонстрируют ловкость и выносливость, на втором – способность преодолевать трудности и ловушки, а на третьем – умение предчувствовать угрозу и противостоять опасностям без использования магии. испытание продлятся целый день, а нам предстоит выбрать фаворитов на каждом уровне и подарить им символы нашей благосклонности. Царевна сделала знак слуге, и тот на подносе принес стопки платков, белоснежные для княжны и синие для тельхинан. «Предупреждаю, что одному претенденту нельзя дарить больше трех платков, согласно количеству испытаний, в которых он участвует». «Ясно», — разочарованно протянула Юленька, намереваясь всю стопку вручить Артемию. До обеда время тянулось скучно. Если сначала Демидова каждого воина ожидала с надеждой, что это князь Стужев, то к концу уже слабо реагировала. Тильхинан до последнего не говорила, что некоторые кандидаты могут разом пройти три полосы и не брать паузу для передышки. После приема пищи, наконец, распорядитель объявил имя «Снежного князя», заявившего о прохождении трех полос препятствий разом. Юленька с тревогой подалась вперед. Артемий вышел в одежде местных воинов, в синих шароварах широким поясом, без рукавки и лентами, пересекающими грудь крест-накрест. Князь заметно выделялся из общей массы стройным телосложением, светлой кожей и белоснежными волосами, а также отсутствием платка на лице. Перед стартом Артемий отыскал глазами Юленьку и ободряюще ей улыбнулся, отчего у девушки сильнее забилось сердце. В волнении она подскочила с места и замерла у бортика царской ложи, пристально наблюдая за каждым движением молодого мужчины. Единственное, чего опасалась княжна – коварных ловушек, поджидавших на третьей полосе препятствий. Первую, вторую девушка и сама бы с легкостью преодолела, ведь отец гонял ее на тренировках наравне с братьями. В академии физической подготовке уделялось много времени, поэтому и третью прошла бы, наверное, только не с первой попытки. А он действительно хорош. К княжне Демидовой неслышно подошла царевна, восторженным взглядом наблюдая за гибким и умелым воином. «Сема лучший». С гордостью заявила Юленька и помахала ему рукой. «Но ты еще не видела в деле брата», — возразила Тиль. «Другие девушки из кожи вон лезут, чтобы привлечь его внимание. Эти воины состязаются за право стать моим мужем». Альбазилис не в счет. Он подал заявку, чтобы побороться за твое сердце, но остальным незамужним девушкам никто не запрещает присмотреть себе жениха. «Значит, и он без труда подберет себе пару из тайшинских невест», — хмыкнула гостья, припоминая подробности того, на что готовы местные красавицы. Ответить на это царевна ничего не успела. Стужев едва не угодил в хитроумную ловушку и только чудом удержался, чтобы не упасть на песок. Лезвие, выскочившее из боковой колонны, чиркнуло по руке Артемия, оставляя на коже алую полосу. Порез глубокий, но не смертельный, однако до конца испытаний раны запрещалось заживлять магией. Уже через пять минут потеря крови дала о себе знать. Князь двигался медленнее, тщательно просчитывая каждый шаг. На финише молодого человека поджидала еще пара ловушек, но он блестяще с ними справился, и едва над ареной раздался звук гонга, означающего прохождение испытания покрыл раненую руку изморозью, останавливая кровь. Князю поспешил воин из тех, что сопровождал его на состязании. Перемолвившись с ним парой слов, Стужев направился к царской ложе, чтобы получить знак внимания от оценивающих его старания невест.